Тоска подступала адская, и ничего более не оставалось, как только скорее топить ее в хамелю и забываться в разврате. И во всю свою жизнь она не могла отрешиться ни от этой мечты и надежды, ни от этой тоскливой ненависти. И когда, какими бы то ни было судьбами, доходили до нее слухи о том стыде и скандале, который порождало в большом свете ее поведение, Княжна Анна предавалась дьявольски злобной радости и еще наглее начинала выставлять на позор свое титулованное имя. Она сама так ревностно заботилась о, возможно, большем распространении по городу собственного позора и не упускала ни малейшего случая заявить, что первую причиной его был князь Дмитрий Платонович Шадурский. Года через два подобной жизни у эксплуатировавшей ее хозяйки княжна Анна по горло запуталась в долгах. Она задолжала уже сотни четыре этой госпоже, которая, увидев ее у себя в полной кабале, стала помыкать ее как тряпкой, обижать и притеснять всяческими способами. Вскоре на выручку ей подоспела новая сердобольница из разряда подобных же госпож которая приняла на себя долг княжны и перевела ее к себе на новое житье. Анна очутилась в новой и еще более тяжкой кабале. Каждый день, каждая неделя, месяц запутывали ее все больше до да сильнее, пока, наконец, не сделалась она вещью, полной крепостной собственностью своей хозяйки. А время шло себе дошло да и беспощадно смывало всю свежесть и красоту ее. Не успела пролететь и трех лет, как прежнюю книжную Анну никто уже не мог узнать по наружности, да и она-то сама себя не узнавала. И чем больше убывали красота и свежесть, тем ниже и ниже спускалась Анна с ужасающей роковой постепенностью, переходя из рук в руки от одной хозяйки к другой, пока, наконец, последняя не согласилась уже держать ее доли у себя за негодностью и пустила на все четыре стороны. Княжна увидела себя круглую нищей, бесприютницей, больной и безобразной. Лета тоже миновали, подступал уже возраст преклонный. Впереди оставалась только Сенная площадь до больницы, до Митрофаневское кладбище. Здесь, на Сенной, она перестала уже бравировать именем княжны Чечевинской – Проклятая жизнь, да тяжелые годы в конец у Майли уходили ее. Было уже не до того. Кто-то окрестил ее безобразную кличкой Чухи, так она с тех пор и пошла Чухою. Княжна с невыразимой горечью увидела, наконец, что жизнь ее потрачена напрасно, что она сама убила ее добровольно, со злости избрав себе путь публичного позора, что позор этот все-таки в конце концов не привел к желанной цели. Месть оказалась бессильной и недоступной, так как те, кому она думала мстить своим позором, давным-давно позабыли даже и о существовании ее. После такого разочарования наступил период полнейшей и глубокой апатии, в котором нравственная жизнь проявлялась одним только неугасаемым чувством – какой-то призрачной, тоскливой любви к дочери. Даже злоба ее поугомонилась, и только одна любовь осталась прочной и неизменной. В трезвом виде чуха обыкновенно была сдержана, несколько угрюма и постоянно сосредоточена в себе, зато в хмелю нередко пробивалась у нее прежняя злоба и прежние бравады именем княжны Чечевинской. В одну из подобных минут на нее случайно натолкнулся граф Калаш.